Бывший мидовский чиновник Перти Карванин сидел на палубе десятиметровой яхты у причала Мустикама. Завидев Харти Хартикайнена, он поднялся и радостно помахал рукой. "Ворота открыты". Харти Кайнин вошел через сетчатые ворота на пирс, и его тут же кольнула зависть. Аре не хотел лодку, а после развода у Харти Кайнина уже не хватало на нее денег. Карванин был пенсионером, старше него лет на десять. Они дружили семьями уже 15 лет, с тех времен, когда дети были поменьше, а жены поласкивие. Потом Ария охладела к Харти Хартикайнину. А как протекала семейная жизнь у Карваниных, он не интересовался. По мере взросления детей они общались все меньше, а с тех пор, как Ария ушла с госслужбы в бизнес, перестали видеться вовсе. Погодка хороша, заметил Карванин, в то время как Харти Хартикайнин со знанием дела рассматривал яхту для морской прогулки в самый раз. Когда приобрел?» прошлым летом. Мужику на пенсии тоже нужны игрушки. Жена довольна? В жены сад, у меня лодка. Так и живем». Виски? Нет, спасибо, ответил Харти Каенен и поднялся по трапу на палубу. Карванин спустился в каюту и вернулся с банкой колы в то время, как Харти Каенен осторожно пробирался на корму. Здорово, что позвонил. Пусть по рабочему вопросу, сказал Карванин. Как поживает Арья? Мы развелись. Не знал, Нет, сочувствую. Да, не переживай. Карванин смущенно отпил из своего стакана. Солнце обжигало Хартикаенину лысеющую макушку. На палубе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, но упоминание о разводе, казалось, несколько охладило атмосферу. Ну, так вот, я по поводу Ляхмусоя. перешел к делу Хартикаенн. Так, по лицу Карванина стало ясно, он рад, что Хартикаенн не стал вдаваться в подробности о бари. В 1998 на Ляхмус подали заявление в связи с нецелевым расходованием средств. Я сейчас проверил. Расследование даже толком не началось. Заявление подал я, собственной персоной, не без гордости добавил Карванин. Но Ляхмусов выкрутился. Выкрутился? Настоял на том, что это была ошибка в бухгалтерии, и такое объяснение устроило всех наверху. Но если бы спросили меня, то я бы ответил Ферма куплена на деньги финского государства, и наверняка не только она. Что за ферма? Точно, ты же не знаешь предыстории. Стоит начать издалека. Разумеется, тебе известно, что Хана Слехмусоя занимался бизнесом еще в 80-ые. Земляные работы, аренда контейнеров, строительство и пара сомнительных делишек. Совершенно верно, пара сомнительных делишек. Но не прошло и 10 лет, как мелкий предприниматель возглавил большой концерн. Возникает вопрос: что произошло? И что же? Война. Какая война? 80 -е. Афганистан? Карванин загадочно улыбнулся и снова принял самодовольный вид. Предположение Харти Хартикайнена показалось ему наивным. Нет, Намибия. Затяжная гражданская война, которая завершилась лишь в 1988 с выводом южноафриканских войск. А что происходит всякий раз, когда войны заканчиваются? Вопрос явно был риторическим, так что Хартикайен даже не пытался ответить. Начинается восстановление. К тому же, Намибия еще пару лет после этого шла к независимости. А такая обстановка открывает простор для всяческих балаболов, таких как Ханес Лехмусоя. "Бинга", воскликнул Карванин. Сначала Лехмус включился в портовое строительство уолфиш Bay, потом в проект по развитию. Один коллега Карванина как-то летал в Намибию, чтобы ознакомиться с деятельностью финских компаний, и Ляхмусое принял его на своей ферме. Вернувшись в Финляндию, коллега навел справки и выяснил, что участок имеет отношение к какому-то проекту с государственным финансированием. И проект этот совершенно не подразумевал что новоявленный патрон будет использовать участок как собственные угодье», — сказал Карванин. И при этом Ханасу удалось отвертеться. Да, у него был отличный юрист. Это совершенно не вяжется с образом Ханаса Лехмусоя из некролога, заметил Хартиканин. Просто он увез свою жадность в другую страну. А что? Весьма ходовой экспортный продукт. Неплохо подсуетился», — заметил Хартиканин и зажмурился. Солнце било в глаза, отражаясь от иллюминатора соседней яхты. Он полез за темными очками, но карман оказался пуст. Очки Рейбен в чехле лежали на столе. Фин никогда не заметит подвох от соотечественника, произнес Карванин. Я не устану это повторять.